Глава двадцать третья. «И почему у меня плохое предчувствие?» – проворчал Ясин, когда зима затащила его в лифт. «У тебя всегда плохие предчувствия». Она толкнула его плечом. Обычно Ясин всегда отвечал на этот жест, и у нее сразу начинала кружиться голова. Но на этот раз ее заигрывания остались без ответа. Она нахмурилась. «Я кое-что забыла в порту. Это не займет много времени». Она взмахнула ресницами. Ясен нахмурился и отвел взгляд. Сейчас он держался, как гвардеец, в форме, с прямой спиной. Смотрел ей в глаза не дольше, чем полсекунды. Гвардеец Ясин, это не тот Ясин, которого она любила. Но она знала, что это лишь маска, которую его заставляют носить. Ей не терпелось рассказать ему правду, как только они покинули порт. Зимоместо себе не находила от волнения за судьбу девушки, которую заставила спрятаться в ящике. Она все еще там? Или попыталась сбежать и найти своих друзей? А что, если ее схватили? Убили? Эта девушка-союзница Линь и, возможно, подруга Скарлетт. Тревоживаясь за ее жизнь, Зима расхаживала из угла в угол все два часа, которые ей пришлось просидеть у себя. Раньше вернуться в доки она не могла, это привлекло бы ненужное внимание. Зима прекрасно знала, как устроена система слежения во дворце и пока была вынуждена молчать. Даже от Ясина приходилось держать это в секрете, и это было особенно трудно. Впрочем, если бы она и начала вести себя странно, то даже Ясин не стал бы ни о чем ее расспрашивать. Сегодняшняя суматоха вполне оправдывала ее волнение. «В чем дело?» – вдруг спросил Ясин. Зима смотрела на табло, на котором мелькали цифры этажей. «Как ты сказал?» «Что ты забыла в порту?» «О, сам увидишь, принцесса». Двери открылись. Она схватила его за руку и потянула за собой по роскошной галерее, где в часы прилета челноков жители Артемизии ожидали транспорта. Сейчас, как она и надеялась, тут никого не было. Из-за визита землян доступ в порт ограничили. Левано утверждала, что это сделано ради безопасности кораблей, на которых прибыли гости. Но Зима знала, что на самом деле мачеха просто не хочет, чтобы они сбежали. Впрочем, Земе не составило труда раздобыть допуск у дворцового гвардейца. Потребовалось лишь надуть губы и сделать вид, что она не замечает недовольства Ясина. Они вышли на главную платформу. В порту было тихо. Пол светился, и корабли отбрасывали на потолок тени, похожие на настоящих чудовищ. Каждый шаг и вздох отдавались эхом от глухих каменных стен. Земе казалось, что она слышит, как бьется ее сердце. Зима торопливо обошла платформу. Ясин следовал за ней по пятам. Не удержавшись, она покосилась туда, где стояла будка, в которой находился пункт управления, и заметила разбитый экран и несколько темных пятен на стене. Однако тело инженера уже убрали. Насколько она знала, его напарники все еще сидели в главном центре управления, во дворце, пытаясь получить доступ к неисправной системе. Затем она перевела взгляд ниже и вздохнула с облегчением. Хотя личный багаж гостей уже унесли, контейнеры с подарками и товарами стояли на месте. Зима заметила ящик с аргентинским вином и прибавила шагу. «Звезды!» – заворчал Ясин. «Если ты притащила меня сюда ради еще одной кучи упаковочной бумаги, бумагу раздобыть сложнее всего», – ответила Зима, карабкаясь на ящике. «Слишком велик спрос. Однажды я обменяла пару шелковых туфель на шесть поздравительных открыток». Большинство бумажных товаров в магазинах Артемизии производили из перемолотого бамбука. Бамбук был одним из немногих деревьев, которые хорошо росли в сельскохозяйственных секторах. Из него также изготавливали ткани, и мебель. Сырья оставалось немного, и бамбуковая бумага считалась дефицитом. Зиме нравилась бумага. Нравился ее шелест. Нравилось сминать ее в руке. Ясен сел на пластиковый ящик, свесив ноги. В тишине порта он снова стал обычным Ясином. «Ты хочешь сделать поздравительные открытки из упаковочной бумаги?» «О нет», — ответила она, — «меня интересует не бумага». Ясин поднял бровь. «Неужели вино?» Зима наконец увидела ящик, который искала. И не вино. Она задержала дыхание и открыла крышку. Заглянула внутрь и обнаружила плотные ряды бутылок с вином и мятую упаковочную бумагу. Девушки там не было. Сердце зимы упало. В чем дело? Ясин наклонился и тоже посмотрел в ящик. На его лице появилось озабоченное выражение. «Принцесса». Ее губы приоткрылись. Она медленно обернулась, осматривая соседние ящики. Девушка могла забраться в любой из них. Или сбежать. Или ее кто-нибудь нашел. Ясин спрыгнул на пол и взял ее за локоть. Что случилось? Она исчезла. Пробормотала зима. Она там была. Она запнулась. Взгляд метнулся вверх к одной из множества скрытых камер наблюдения по всему периметру порта. Королева требовала, чтобы их отключали, когда она была в порту. Но вдруг их успели включить обратно. Этого зима не знала. Ясин начинал сердиться. Если кто-то проверял камеры, значит, он замышлял что-то против королевы. Скользнув взглядом по потолку, он покачал головой. Индикационных огней нет, они все еще отключены», сказал он, нахмурившись. «Скажи мне, что происходит?» Зима сказала. «Там была девушка. Думаю, она прилетела сюда с линь золой и ее друзьями. Я видела, как она кралась мимо этих ящиков, пока королева спорила с инженером. Потом я помогла ей спрятаться здесь. А теперь она исчезла». Ясен качнулся на каблуках. Зима ожидала, что он начнет ругать ее за то, что она так рисковала. Но, помолчав, он спросил, как она выглядела. «Маленькая, короткие, светлые волосы, испуганная. Вспомнив ужас на лице девушки, зима поежилась. Может, она решила найти своих друзей или... Или вернулась на императорский корабль?» Взгляд Ясина стал рассеянным. «Крес!» – прошептал он, наглядываясь. Он выпустил локоть зимы и снова влез на ящики, а затем перепрыгнул на платформу. «Ясин!» «Эй, Ясин!» Зима подобрала юбки и поспешила за ним. Когда она поднялась на платформу, Ясин уже обыскивал будку пункта управления, распахивая шкафы, набитые проводами и компьютерными деталями. В третьем по счету шкафу он обнаружил девушку, сжавшуюся так, что Зима удивилась, как она там не задохнулась. Широко открыв глаза, она уставилась на Ясина. Казалось, это невозможно, но ее глаза расширились еще больше». Зима металась за Ясином по пятам и замерла на месте, когда он вытащил девушку из шкафа. Она вскрикнула, пытаясь заползти обратно, но Ясин захлопнул дверцу. Она вырвала руку и прижалась к стене, дрожа, как загнанный зверь. Ясин отступил на шаг и потёр нос, затем выругался. «Принцесса, хватит собирать этих мятежников!» Не обращая на него внимания, Зима подошла к девушке. «Мы не сделаем тебе ничего плохого». Тихо говорила она. «Все хорошо». Девушка кинула на нее быстрый взгляд и снова уставилась на Ясина, испуганно и в то же время зло. «Меня зовут Зима», сказала принцесса. «Ты ранена?» «Здесь нельзя оставаться», сказал Ясин. «Камеры могут включить в любой момент. Чудо, что они до сих пор не работают». Девушка продолжала смотреть на него со страхом и яростью. «Подожди-ка», засмеялся Ясин. «Это ведь ты их отключила, верно?» Девушка ничего не ответила. Зима повернулась к Ясину. «Как это? Она их отключила?» Эта девушка была секретным оружием королевы. Она может взломать любую компьютерную систему. Суровое выражение его лица смягчилось. Скрестив руки на груди, он почти улыбался. «Ты из челноками устроила кавардак». Губы девушки сжались. «Как тебя зовут?» Спросила Зима. Девушка продолжала молчать, и Ясин ответил за нее. «Это Крес. Она – пустышка и союзница Линьзолы». Он почесал голову. «Ну и что нам с ней делать?» «Мы можем спрятать ее в крыле для гостей. Уверен, император Кай присмотрит за ней. Это ведь он помог им попасть сюда». Ясин покачал головой. «Его стерегут еще больше. Мы туда и близко подойти не сможем». «Кроме того, чем меньше народ узнает, что ты помогаешь ей, тем меньше шансов, что это станет известно Ливане». Девушка, казалось, поняла, что зима и Ясин не собираются причинить ей вред. Зима улыбнулась. «Я никогда раньше не встречала пустышек. Какой изумительный подарок. Я совсем тебя не чувствую. Как будто тебя здесь нет, хотя ты стоишь прямо передо мной». Ее улыбка стала шире. «Это свело бы мачеху с ума». «Именно пустышка убила предыдущих короля и королеву», напомнил Ясин. «Может, мы из нее сделаем убийцу». Зима с изумлением посмотрела на него. «Разве она похожа на убийцу?» Он пожал плечами. «А разве она похожа на того, кто способен вырубить всю систему магнитных туннелей?» «Я не вырубала». Голос крес звучал робко. Но Зима, услышав ее, так удивилась, что поразилась бы не меньше, если бы та закричала. Я поменяла параметры доступа, чтобы королева не смогла закрыть проход. Ясин посмотрел на нее. Но ты могла бы и вырубить, если бы захотела. Девушка опустила глаза. Нужно ее спрятать, сказала Зима, Теребялокан. Где-нибудь в надежном месте. Почему вы помогаете мне? Спросила Крес. Зима не поняла, кого она спрашивает, ее или Ясина. Но Ясин ответил первым. Хороший вопрос, проворчал он. Зима стукнула его в плечо, так что он слегка покачнулся. «Потому что это правильно. Мы будем защищать тебя». «Да, Ясин?» Ясин ничего не ответил. Зима снова его стукнула. «Да, Ясин!» Он вздохнул. «Можно спрятать ее в крыле, где живут гвардейцы. Это недалеко. Не придется идти через весь замок». С явным недоверием Крис сказала. «Вы собираетесь меня защищать?» «Не то, чтобы я этого хотел», — сказал Ясин но похоже, что так. «Мы будем защищать тебя столько, сколько сможем», пообещала Зима. «И постараемся, чтобы ты нашла своих друзей». Осторожности и недоверие Крес улетучились. Они сбежали. Похоже, что так. Насколько я знаю, их пока не нашли. Но королева не прекратит поиски, добавил Ясин, как будто об этом нужно было напоминать. Крес перестала дрожать, задумчиво посмотрела на Ясина и, наконец, спросила а в крыле гвардейцев есть доступ к королевской сети вещания.